Восемнадцатая утренняя смена. Вороны на снегу. Какой мотив? Снег укрыл толстыми шапками заржавелые махины скреперов и воротов, свидетелей славных времен соли добычи. Брауксель распорядился снег растопить, потому как мыслимые ли это дело? Вороны на снегу, которые, если смотреть на них долго и пристально, превращаются в монахинь на снегу. Нет уж. Снег долой. В ночной смене, прежде чем она начнет проталкиваться в проходную, придется часок потрудиться сверхурочно. А если вдруг станут артачиться, Брауксель прикажет поднять с дна 790-метровой шахты новые, недавно приобретенные и испытанные модели — комбайны Перкунос, пеколс Потримпс, дабы проверить их эффективность на снежных сугробах. Вот тогда и поглядим, каково придется воронам-монахиням. Тогда можно и не растапливать снег. Пусть лежит, ничем не запятнанный, под окном у Браукселя и в меру сил поддается описанию. Висла пусть течет, мельница мелет, поезд по узкоколейке спешит, масло тает, молоко киснет, немного сахару сверху и ложка стоит, а паром пусть приближается, а солнце заходит, а утром всходит — Прибрежный песок пусть отступает, а волны прибоя пусть его лижут. И дети бегают босиком и ищут янтаря, находят синие черничины, выкапывают из норок мышей босиком прямо по колючкам, босиком на дуплистые ивы. Но кто ищет янтарь, бегает босиком по колючкам, прячется в дуплистые ивы, выкапывает из норок мышей — Тот в один прекрасный день найдет в дамбе мертвую девочку, совсем-совсем засохшую. Да это же Тулла, дочурка герцога Светнополка, та самая Тулла, что раскапывала песок, ловила мышей и прикусывала их своими острыми резцами. Тулла, которая никогда не носила ни башмаков, ни чулок. А дети бегают босиком и выколышут ветками. висло по-прежнему течет, солнце всходит и заходит, А паром плывет, уплывает или скрижещет бортом о причал, а молоко киснет, покуда ложка в нем не встанет торчком, и медленно поспешает, хотя и вовсю пыхтит, почти игрушечный поезд на повороте узкоколейки. И мельница тоже покряхтывает, когда ветер 8 метров в секунду. И мельник слушает, что нашепчет ему мучной червяк. И зубы скрежещут, когда Вальтер Матерны ими слева направо. И бабка точно так же. Вон она гоняет по огороду бедную Лорхен. Сента, черная и уже беременная, ломится через заросли бобов. Ибо ужасное видение приближается, уже воздета в роковом изломе десница, уже зажата в кулаке, и грозно вздымается в небо деревянная поварешка — Она уже отбрасывает свою черную тень на лохматую Лорхен, и тень все больше, все жирней. Вот она совсем рядом, совсем большая. Но и Эдуард Тамзель, который вовсю глазеет по сторонам и ничего не забывает, потому что за него отныне все помнит его дневник, тоже требует теперь за свою работу несколько больше, чем прежде. Гульден-20 за одно единственное пугало. Тут вот в чем дело. С тех пор, как господин Ольшевский, учитель начальной школы, стал рассказывать детям про всяких богов, которые раньше были, которые и сейчас еще, оказывается, есть и уже с незапамятных времен существовали, с тех пор Амзель всецело отдался мифологии. А началось все с того, что овчарка одного самогонщика из Штутхофа по узкоколейке была доставлена вместе со своим хозяином в Никельсвальде. Кабеля звали Плутон. У него была безупречная родословная и почетная задача покрыть Сенту, что и воспоследовало. Ученик начальной школы Амзель поинтересовался, откуда пошло имя Плутон и что оно в сущности означает. Господин альшевский молодой, тяготеющий к педагогическому реформаторству сельский учитель, охотно черпавший вдохновение в вопросах своих питомцев, С тех пор все чаще стал заполнять занятия по своему предмету, что фигурировал в расписании под названием «Родная речь родной край», цветастыми и весьма многословными историями о чудесных деяниях и подвигах сперва Вотона, Бальдура, Фафнера и Фрейи а потом уж Зевса, Юнона, Плутона, Аполлона, Меркурия и даже египетской богини Изиды. И уж совсем он впадал в раж, когда добирался до древних прусских богов Перкуноса, Пеклса и Потримпса, и начинал рассказывать, как они обитали в пышных и раскидистых кронах вековых дубов и сполинов. Разумеется, Амзель все это не просто мотал на ус, но и, как явствует из его дневника, творчески и с большим мастерством перерабатывал. Так огненно-рыжего перкуноса он украсил старыми наперниками, предусмотрительно раздобытыми в домах, где побывала смерть. Растресканный дубовый чурбан, на который Амзель со всех сторон понабил стоптанных лошадиных подков, в расщели на которого понатыкал цветастых перьев из петушиных хвостов, это была голова перкунаса. Пугало во всем своем великолепии не дать не взять огненный бог. Недолго красовалась на дамбе для всеобщего обозрения. Не прошло и дня, как оно было продано за Гульден-20 и перекочевало в равнинный Ладекоп, подальше от побережья. Бледный Пеклс, о котором сказано, что он вечно смотрит из-под лобья и который поэтому в языческие времена ведал делами смерти, был изготовлен отнюдь не из постельных принадлежностей старых, не слишком старых и даже вовсе не старых мертвецов, Такая отдающая саваном костюмировка была бы решением слишком очевидным и напрашивающимся. Нет. Для этой цели было выбрано брошенное при переезде, вот он, дар благосклонный к художнику судьбы, пожелтевшее, ветхое, пропахшее лавандой и плесенью, мускусом и мышами, свадебное платье. В этом подвенечном наряде, лишь слегка переделанном на мужской манер, пеклс был просто неотразим. Так что пугало божества в облике невесты смерти не замедлило перебраться в шустер круг, в тамошнее садоводческое хозяйство, принеся автору выручку аж в два гульдена. Зато Потримпс, вечно смеющийся отрок с пшеничными колосьями в зубах, одно из самых вдохновенных творений Амзеля, чарующее своим игривым и многоцветным изяществом, ушло всего за один гульден, хотя, как известно, Потримпс оберегает посевы, что озимые, что яровые, от всех напастей. От посевного куколя и свербегузки, полевой редьки и пырея, вики, тарицы и ядовитой спорыньи. Больше недели это юношески стройное пугало, ажурный торс которого, выполненный из посеребренных станиолью ветвей орешника, украшал еще и передник из кошачьих шкурок, Простояла на дамбе, зазывно шурша шафрановым ожерельем из крашеных яичных скорлупок, прежде чем его приобрел крестьянин из фишер-бабки. Его беременная и потому особенно приверженная мифологии половина посчитала пугало плодородного божества хорошеньким и ужесть как уморительным. Несколько недель спустя она разрешилась двойней. Но и Сенти тоже перепала от милостей отрока Потримпса. Равнёхонько через 64 дня она принесла шестерых кутят, покуда ещё слепых, но в строгом соответствии с родословной, густого чёрного окраса. Все шестеро были зарегистрированы и постепенно проданы, среди них и кобель Харрас, о котором в следующей книге ещё не раз пойдёт речь, ибо господин Либенау купил Харраса, дабы тот сторожил его столярную мастерскую. По объявлению, которое мельник Матерн поместил в местной газете «Последние новости», столяр приехал в Никельсвальде по узкоколейке, стороны быстро сторговались и ударили по рукам. А в самом начале, где-то в темном первоистоке, была волчица из литовских чащоб, чей внук, черный кобель Перкун, зачал суку Сенту, а Сенту покрыл Плутон. Из Сента щенилось шестью кутятами, среди которых был и Харас. А Харрас зачал принца, а принц будет героем другой истории. В книгах, которые Браукселю писать не надо. Но никогда, ни разу в жизни не создавал Амзель птичье пугало по образу и подобию собаки, даже по образу и подобию Сенты, что так преданно носилось между ним и Вальтером Матерном. Все пугало, запечатленные в его дневнике, все за исключением одного, присосавшихся к выменю угрей, и еще одного, полубабки-полуива о трёх головах, сотворены с оглядкой на людей и богов. Параллельно к школьным занятиям, обликая в наглядные образы учебный материал, который учитель Альшевский, превозмогая жужжание муха и изнуряющий летний зной, рассеивал над головами своих задремывающих питомцев, Одно за другим возникают устрашающие творения, запечатлевшие наряду с богами также и галерею магистров славных немецких рыцарских орденов от Германа Бальке и Конрада фон Валенрода вплоть до Юнгенгена. Вот уж где вдоволь погромыхало заржавелое кровельное железо, в прорезях которого, в обрамлении бочковых заклепок Гордо мерцали на белой промасленной бумаге черные рыцарские кресты. Тут уж, уступая доблестям Кнепроды, Лецкау и фон Плауэна, волей-неволей пришлось потесниться не одному Егайло, но и великому Казимиру, не говоря о столь сомнительных личностях, как разбойник Бобровский, Бенеке, Мартин Бардовик и бедолага Лещинский». А Амзель просто не мог насытиться преданиями прусско-бранденбургской старины. Он лудил ее целыми столетиями, от Альбрехта Ахилла до Цитона, выжимая из плодородного компоста восточноевропейской истории свои пугало и наводя ими ужас на птиц в восточноевропейском небе. Примерно в ту же пору, когда отец Харри Либенау, столярных дел мастер, купил у мельника Антона Матерна щенка Харраса, Амир еще не знал ни самого Хари Либенау, ни его кузину Туллу. Всякий, кто умеет читать, мог прочесть под рубрикой «Родимый край» в одном из номеров последних новостей статью, которая весьма пространна, вдохновенно и поэтично воспевала красоты восточно-прусского побережья. «Страна и люди», особенности строения оистинных гнезд и архитектуры крестьянских усадеб, в частности, косяков и карнизов над крыльцом, Все это описано с большим знанием дела. А в центральной части статьи, с которой Брауксель на всякий случай даже заказал себе фотокопию, говорилось и все еще говорится примерно вот что. И хотя в общем и целом на нашем побережье все идет своим привычным чередом, а всепобеждающая техника еще не вошла сюда своим триумфальным маршем, в одной, пусть и побочной области, можно наблюдать поистине разительные перемены. Птичьи пугало на привольных и холмистых пшеничных полях нашего благодатного края, еще несколько лет тому назад банально целесообразные, пусть чуточку чудные и грустные, но в целом, безусловно, еще вполне схожие с пугалами других земель и провинций, теперь обнаруживают в полях между Айнлаге, Юнгфером и Ладекоппом, но и вверх повисли вплоть до Кезимарка и Монтау, а в отдельных случаях даже южнее Нойтайха, совершенно новую и разнообразную физиогномику. Буйная фантазия перемешалась здесь с древними народными поверьями. Потешные, но и жутковатые фигуры возвышаются среди колышущихся на ветру ниф, среди тучного изобилия садов. Не пора ли уже сейчас местным краеведческим и историческим музеям обратить внимание на эти сокровища пусть наивного, но столь искусного по форме народного творчества? Подумать только, ведь это в наши дни посреди плоской обезлички современной цивилизации снова, а может быть и по-новому, расцветает нордическое наследие, нарождается восточно-прусский симбиоз гордого духа викингов и христианского благочестия. Особенно поражает тройственная группа в привольно-колосящемся поле между Шарпау и Бервельде. Своей пронзительной простотой она напоминает тройное распятие Господа нашего и двух разбойников на Голгофе и в своей наивной набожности буквально хватает за душу путника, что держит путь по нашим бескрайним, волнистым нивам, пригвождая его к месту. А он и сам не знает, почему. Только пусть никто не подумает, будто Амзель сотворил эту группу В дневнике остался запечатленным только один разбойник, исключительно в порыве детского благочестия и совершенно бескорыстно. Согласно тому же дневнику, она принесла автору два гульдена 20 А куда девались те деньги, которые крестьяне округа Большой Вердер с легким ли сердцем или сперва изрядно поторговавшись выкладывали на плоскую мальчишечью ладошку? Эти растущие богатства хранились в кожаном мешочке под присмотром Вальтера Матерна. Он хранил их бдительно, угрюмо поглядывая из-под лобья и не без скрежета зубовного. Обвязав тесемку вокруг запястья, он повсюду носил с собой этот мешочек, полный звонких монет, вольного города Данцига. Под тополями вдоль шоссе и по ветродуйным просекам прибрежного леса переправлялся с ним на пароме, крутил им в воздухе, бил им об забор, а также с особым вызовом о собственное колено и обстоятельно, не торопясь, развязывал, когда крестьянин превращался в клиента. Так что кассу держал не Амзель. Вальтеру Матерну полагалось, покуда Амзель изображал напускное безразличие, назначать цену, ударять по рукам на манер барышников, скрепляя сделку рукопожатием, и загребать выручку. Кроме того, Вальтер Матерн отвечал за транспортировку проданных, равно как и выданных на прокат пугал, Так он попал в кабалу. Амзель сделал его своим батраком. В коротких приступах гнева он бунтовал, силясь освободиться. История с перочином ножом и была в сущности попыткой такого бессильного бунта. Ибо Амзель, с виду столь неповоротливый уволень, катившийся колобком по жизни на своих толстых коротеньких ножках, неизменно умудрялся быть на шаг впереди. Так что, когда оба шли по дамбе, сын мельника, наподобие настоящего батрака, всегда плелся на полшага позади неутомимого изобретателя и создателя все новых и новых птичьих пугал. Ему, как батраку, полагалось, кроме того, таскать за своим господином все материалы — жердины, палки, мокрое трепье и вообще все, что вздумает принести в своих мутных водах — висла.